Глава 3. Часть первой половины дня Макар провел в поисках библиотеки, которая примет книги Карлы. После избавления от литературы пришло время поддержать жизненный тонус чашечкой хорошего кофе. Лучший кофе на острове подавали в кафе на набережной Уджины. Было бы странно заехать не к ней. До начала сезона оставалось немногим больше месяца. По набережной медленно прогуливались женщины с маленькими детьми, пожилые господа и дамы, парами, с питомцами. Между ними виртуозно скользили молодые люди на роликах и скейтах. Совсем немного отдыхающих бродило по все еще влажному песку. Зато все лавочки вдоль пляжа были заняты разомлевшими под солнцем телами. Макар не рассчитывал найти свободный столик на террасе кафе, но в этот раз ему повезло. Устроился между джентльменом преклонных лет с шоколадного окраса такса и в ногах и молодой парочкой, крашенной блондинкой и совершенно обгоревшим парнем. Выглянула Джина, кивнула бармену. Через мгновение перед Макаром появились ароматные эспрессо и стаканчик холодной воды — Вдыхать, вкушать, внимать, наслаждаться моментом. На пляж выбежала пестрая группа учеников младшей школы в гидрокостюмах и с короткими досками одного цвета. Урок физкультуры. Дети получили инструкцию и, отложив доски, рассыпались по пляжу в поисках выброшенных морем сокровищ. Их добычей становились небольшие витиеватые раковины и выбеленные морской водой палочки. Основную работу по очистке берега провели береговые службы. Такса лениво стучала хвостом по ноге хозяина. Хозяин с хрустом переворачивал страницы газеты. Разговор за спиной Макара цеплял повторяющимся и невыразимо навязчивым обращением «Зая». Невольно прислушался «Ну, как тебе мой план, Зая? Обсудим его. Будем ему следовать, Зая!» «Зая, почему ты молчишь, Зая? Ты грустный, Зая?» «Зая, ты грустный, потому что ты уезжаешь, а я остаюсь? Но, Зая, у нас же есть план. Ты поедешь, очень хорошо поработаешь, заработаешь много-много денежек и приедешь». «Зая, это ведь хороший план!» «Да блин! Я же тебя почти не знаю!» Ножки стула проскрежетали по каменному полу. Макар слегка повернулся и скосил глаза в сторону парочки. Парень вынул из кармана брюк мятые купюры, бросил на стол пару бумажек. Его пушистые рыжие ресницы подрагивали над пунцовыми от гнева или загара щеками. Развернулся и стремительным шагом вышел. Девица тронула ноготками деньги, оглянулась на зал, быстрым движением убрала их в свою сумочку, пошлепала надутыми губами, смазала их блеском, еще раз пошлепала, потянулась к бутылке в ведерке, долила в бокал просека, откинулась на спинку стула, томно покачивая ногой. Шею свернешь. Джина уже сидела за столиком Макара и двигала в его сторону блюдце с печеньем. «Попробуй. Очередной эксперимент. Привет, дорогая. Как ты? Привет. Работаем без праздников и выходных». «Попроси ребят проследить за этой девицей. Велик шанс, что она сбежит, не расплатившись, а парень деньги перед уходом оставил». Да мы всегда за такими смотрим. Не переживай. Пробуй печенье. М-м. Макар изобразил дикий восторг, подняв брови и округлив глаза. Но вот брови дрогнули, глаза увеличились, уголки губ опустились вниз. Боже, Джина, что там? Не понравилось? Вот и мне тоже не понравилось. Хотела убедиться, что это точно фиаско. Значит, персонал бережешь от своих опытов, а меня не жалко. — Ага. Джина смеется и протягивает салфетку. — Да выплюнь, не страдай. Как Ларка. Злющая была с утра. А так хорошо. Мы же переночевали впервые в доме на взморье. Макар вытирает губы, отпивает глоточек кофе, осторожно берет печенье, подозрительно нюхает его. — Что? что за ингредиент? — Не скажу. Расскажи лучше, как воспринял дом Карлы. — О, а ты знаешь? Знала ее? — А кто ее не знает? Та еще заноза. Хорошо, что она приехала на остров в уже довольно пожилом возрасте, а то устроила бы государственный переворот. Ты видел хоть один дом у береговой линии на вашей стороне острова? — Не думал об этом, «Нет, наверное. Природоохранная зона с аргументацией о непрочности скального массива. Так она привезла с материка независимую комиссию из горного института, доказала, что через ее участок проходит ребро базальтовой плиты и отсудила право на строительство». «Упс, а мы ведь строиться собирались». У Макара вытянулось и побледнело лицо. «С этим все в порядке». С участка запрет снят. Ты должен был об этом знать. Земля не моя. Мой только дом и небольшая прилегающая территория. Я же не финансовый магнат. Так, Людовик выкупил землю. Это хороший расклад. Людовик заинтересован оставить землю нетронутой. Соседей у вас не будет. Послушай, прошу... Не говори Ларке плохое про хозяйку дома. Ей так то слышится, то видится. А мне нравится это место. Я про Карлу плохого ничего не скажу. Дама с характером была. Уважаю таких. Пирог возьмешь? Даже два. К Прокопию забегу, проведаю. Прокопий снова жил в своем доме. Старый, одинокий, но никем не покинутый. Ворота к его дому никогда не бывали заперты. Вся улица бдила за своим почетным стариком. «Эй, Прокопий!» — заглядывал по пути каждый сосед. «Не дождётесь!» — бурчал дед и чем-то показательно гремел. Его участок открывал парад улицы нарядных домиков над набережной. Плети, любимые дедом Малиновой Бугенвилеи беспорядочно свисали со стены. Надо бы подвязать. Прокопи Макару не очень обрадовался. — И суд так и не прошло, а ты уже опять здесь. Заняться нечем. И пирог мне не нужен. Стефания весь холодильник с ясным забила. Да еще и звонит три раза в день. Выпил ли я свои таблетки? Никакой жизни. «Уйду я от вас! Держите меня за старого маразматика! И смотри, сколько клубники пропадает на грядке! Собери для своих!» И Макар послушно ползает по грядке с миской, собирает. «А как же! Самый старший дед всем им дед велел!» «Дед, у меня будет второй внук или внучка. Прокопий...» расплылся в улыбке. «Не зря у меня постоянное чувство, что впереди что-то хорошее». Неделя пролетела незаметно. Нескончаемые сдачи по реконструкции прибрежного дома — спасибо верному другу-краснодеревщику Винсенту взял на себя все внутренние работы, подготовка к приезду сестры Ларисы с внучками и неотложные хлопоты в саду старого дома — Маша с ее тяжелым токсикозом, отвергающая всякую заботу о себе. Только Яна заберите и оставьте меня в покое. Ян и его неотлучная тень Джуниор — неугомонные мальчишки. Жизнь била ключом, не оставляя ни времени, ни сил на выяснение отношений и недовольства. Лариса хозяйничала приспосабливая новое жизненное пространство под свои запросы и привычки, находя все больше достоинств в доме Карлы. Все было продумано и идеально спланировано с эргономической точки зрения для комфортного и даже роскошного проживания одного человека. Ладно, двух, максимум четверых. Слава, удрученный состоянием жены, привозил Яна с другом и старался задержаться как можно дольше. Дома его не ждали. Маша спала сутки напролёт. Отъедался и запирался с ноутбуком в свободной спальне. Готовился к защите диплома. Второе высшее, по настоянию Людовика. В обозримом будущем Слава сможет возглавить агрофирму своего нанимателя. «Мама!» «Папа!» Обратился Слава к родителям за ужином. «Научный руководитель вызывает меня на неделю раньше». «Бюрократические проволочки. Получается, я на материке проведу десять дней, не меньше». «Я боюсь оставлять Машку так надолго. Пусть сейчас я не дома, но всегда рядом. Можно будет ее и Яна к вам на это время перевести». «Что за вопрос?» Лицо Ларисы вспыхнуло краской возмущения. Я сколько уже твержу об этом. Девочка там одна целыми днями. Мама, она никого даже видеть не может. ее мутит от одного взгляда на меня. Глаза Славы наливаются влагой обиды, и Лариса тут же касается руки сына. Ничего, ничего, все пройдет. Только Лилу не отпускает. Видите ли, собака ей булочкой пахнет, а она хочет только сдобы и ванильного мороженого. Ой! Лариса прижимает ладонь к губам. Ее же разнесет, как пароход. Ну, судя по всему, еда у нее не задерживается. Не разнесет. Макар кладет руку на плечо жены, останавливая слова, о которых придется пожалеть. Я завтра кровать двуспальную закажу во вторую комнату. Она там хорошо встанет. Когда ты едешь, сын? Меня ждут в понедельник с утра. Так у нас целых четыре дня. Винс завтра закончит красить наверху. Как раз успеет проветриться. Позвоню ему после ужина. Макар протягивает жене телефон. Мать, пиши список необходимого. Что писать? У нас как будто здесь все есть. Лариса немного оглушена скорым событием. Их отношения с Машей, любимой, естественно, невесткой, всегда носили несколько непростой характер. Две темпераментные особы на одной кухне уживались благодаря осознанности и безоговорочной любви к детям друг друга. Постельное, подушки, одеяло...» «Полотенце!» — подхватывает Лариса. «Штору темную в комнату заказать!» «Вот!» — Макар указывает перстом в небо. «И еще мороженицу завтра мне купишь. Я такое мороженое буду делать!» Глаза Ларисы разгораются фанатическим блеском. «Так, молоко домашнее и ягоды разные. Их же заморозить еще надо. Буду девочку нашу витаминами кормить. А то что это такое?» «Ты пиши, пиши!» Макар встает из-за стола. Идем, сын, провожу вас. У тебя сегодня будет тяжелый вечер». Яна с Джуниором нигде нет. Пятилетние мальчишки, вполне самостоятельные и независимые люди, особенно когда на них никто не смотрит. Стремительно расправились с мясным рагу, схватили по куску пирога и умчались, заверив взрослых, что ни ногой со двора, У них незаконченные дела на веранде. И где же они?» Макар гордился своим сыном и мог с честью носить орден состоявшегося отца. Но все же детство Славы прошло мимо, украденное попытками удержаться на плаву в трудные девяностые. А Слава, успевший пройти этап критического восприятия родителей, принял опыт чужих ошибок на вооружение — Ответственно и самозабвенно погружался в мир единственного пока ребенка. Он знал, где следует искать сына. Придержав отца рукой, Слава обогнул дом и увидел два тоненьких силуэта на самом краю берега. «Ян» позвал спокойно. Мальчик вздрогнул, взял за руку друга И побежал к отцу. Папа! Папа! Чайка украла пирог Джуниора, и мы искали ее гнездо с птенцами. Яну кажется, что он достаточно аргументированно объяснил свое непослушание. Переключил внимание на Макара. Деда, где чайки строят гнезда? Хм, вы же не свешивались с обрыва? Реагирует вопросом на вопрос дед. Нет! отвечают мальчики в один голос. «Чайки гнездятся на скалах, но не в траве, не здесь. Я думал, вы уже большие, и вам можно доверять». Макар изображает разочарование, а сам судорожно соображает, должен ли он испытывать вину перед сыном. «Слова. Нам надо подумать об ограждении в самом скором времени». «Да, пап». «Мальчики, в машину. По дороге поговорим». Высокий берег отлично защищает от непрошенных гостей и штормовых волн. Взгляд, брошенный вниз на жидкий изумруд морской воды, неизменно вызывает внутреннюю дрожь. Сердитое или сонное море всегда находится в движении, наползая тяжелой желейной массой на желтоватый камень склона. Бледнее, теряет свет, оставляет клочки пены на уступах, журчит в складках прозрачными ручейками, поднимается и опускается, провоцируя головокружение и потерю равновесия. Небольшой участок отвесной скалы располагался справа от дома и с самого начала требовал пристального внимания новых поселенцев. Слава позвонил перед сном. «Пап, будем ставить ограждение. Посмотри варианты из поликарбоната. Сейчас вышлю». — Ларкин, ты не находишь, что новые поколения лучше предыдущих? — В чем же это? — Решительнее, предприимчивее, стрессоустойчивее. — У молодых нервная система всегда крепче. Ты по себе не равней. Конечно, нам с сыном повезло. Этого нельзя не признать. И даже с Машкой. — Хм. Охотно с тобой соглашаюсь. Недавно даже думал над твоими словами. Забавную парочку наблюдал на днях. Второе. Здравствуй, Карло. Здесь очень плохо. Забери меня к себе. Пожалуйста. Твоя Софи. Шесть лет.